Первым делом -с. и даже несколько раз уже сегодня. Да и как бы мог я заложить в шкафчик истину уважаемый князь? Признаюсь, Лебедев, это меня тревожит. Стало быть, кто-нибудь нашел на полу. Или из кармана похитил. Две альтернативы Меня это очень тревожит, потому что кто именно? Вот вопрос. Без всякого сомнения в этом главный вопрос. Вы удивительно точно находите слова и мысли,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 «Я причел и себя для справедливости и для порядку, но согласитесь, князь, что я обокрась сам себя не мог, хотя подобные случаи и бывали на свете». «Ах, хлебедев как это скучно!» — нетерпеливо вскричал князь. «Где, лу вы тянете? Остаются, стало быть, троес и, во-первых, господин Келлер, человек непостоянный, человек пьяный и в некоторых случаях либерал, то есть насчет карманос».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 «Бумажный, в состоянии неприличномс». Далее любовная записка одна от какой-то горничной с требованием денег и угрозами. И клочки, известную вам, фильетонос. Генерал решил, что невинен. Для полнейших сведений мы его самого разбудили, на селу дотолкались, едва понял, в чем дело, разинул рот, вид пьяный, выражение лица нелепое и невинное, Даже глупая. Не «Ну, как я рад!» — радостно вздохнул князь. «Я так и за него боялся». «Боялись? Стало быть, уже имели основание к тому?» — прищурился Лебедев. «О нет, я так, — осёкся князь. Я ужасно глупо сказал, что боялся. Сделайте одолжение, Лебедев, не передавайте никому. Князь, князь, слова ваши в моём сердце, в глубине моего сердца. Там могилос».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 исчезновение в семь часов или даже в седьмом часу утра. Знаю, мне Коля говорил, что он заходил к нему и сказал, что идет доночевывать к... забыл. Кому? К своему приятелю. Вилкинус. Так, стало быть, Николай Арделеонович говорил уже вам? Он ничего не говорил о покраже. Он и не знает, ибо я пока держу дело в секрете. И так идет к Вилкину.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 излишняя заботливость отвести подозрение и так сказать стереть свои следы на песке поняли вы меня многоуважаемый князь понял очень хорошо понял но ведь этого мало вторая указ след оказывается ложный а данный адрес нетчный час спустя то есть в восемь часов я уже стучался к вилкину он тут э, в пятой улице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 ибо опять таки кто же другой ведь не господина же бурдовского мне заподозрить ну вот вздор какой не генерала же наконец что за дичь почти сердито проговорил князь нетерпеливо поворачиваясь на месте еще бы не дичь и насмешил же меня человек то есть генерал тос идем мы с ним давича по горячим следам к вилкину